Глава 18. «На радостях мы набухались». У меня пошла интересная жизнь. Инга уточкой переваливалась по квартире, носила свой живот, как хрустальную вазу, и вот когда до родов оставался месяц, она простыла. Нос и лоб у нее болели. Дышать могла только ртом. И она решила прогреть фронтальные и гайморовые пазухи. Взяла и положила горчичник на лоб и под глаза». Прогрела ее так хорошо, что, лежа рядом с ней, я ночью почувствовал, что у меня бог весь мокрый. У нее отошли воды. И рано утром я стал счастливым отцом дочери. Я так бурно отметил ее рождение с коллегами, что когда Инга в окно роддома увидела мою шатающуюся фигуру, радостно размахивающую руками, то просто отошла от окна и не стала со мной общаться. К моменту ее выписки я уже угомонился, и торжественное вселение нашей дочери в квартиру свершилось. Начальник госпитальной аптеки выдал мне здоровый рулон марли, так что подгузниками мы были обеспечены. Но эта маленькая леди так быстро пачкала свои подгузники и пеленки, что я бодро заступил на вахту беспрерывной стирки. По огромному блату мне удалось купить стиральную машину «Малютка», и когда я возвращался вечером домой, в ванной меня уже ждали замоченные для стирки, разуделанные во всей красе, бебихи нашей дочери. Я сам отработал ритуал стирки. К крану ванной присоединялся шланг от стиральной машины. Пеленка доставалась из замоченной массы и испачканной частью вперед прикреплялась на стену ванной. Шлангом продукты жизнедеятельности дочуры под давлением смывались, и пеленка отправлялась в стиральную машину уже наполовину чистой. За одну закладку стиралось 8 штук. Так как таймеров никаких не было, а мне надо было вычитывать свою диссертацию, я точно знал, что одна страница машинописного текста Это две минуты стирки пеленок в машинке. Страница дочитывалась, и цикл стирки повторялся. Таким образом, моя диссертация ассоциировалась у меня с запахом детской мочи и какашек. Мелкая так изматывала Ингу за день, пока меня не было, что к моему приходу она уже была полностью без сил и просто вырубалась, когда чувствовала, что я рядом. Ночью я брал дочуру, состыковывал ее с Ингиной грудью и так работал кормящим отцом. Утром моя выспавшаяся жена строго спрашивала, покормил ли я ребенка, и, получив утвердительный ответ, отпускала меня на работу. Там все шло своим чередом. Однажды позвонил дежурный по госпиталю и сказал, что меня срочно вызывают в штаб базы к командиру. Прибыв в штаб, я доложился адъютанту, и меня пропустили в кабинет командира базы. На встречу мне поднялся сухощавый спортивного телосложения «Адмирал», протянул мне руку для приветствия. «Я бы хотел, чтобы вы посмотрели вот эти рентгеновские снимки». И он протянул мне снимки коленного сустава. «Ну, здесь все ясно. Отсекающий остеохондроз — болезнь Кёнига», — сказал я, посмотрев снимки. «Инородное тело в полости сустава». «Да, я лыжник, а это инородное тело в колене ни с того ни с сего блокирует сустав. И я не только бегать на лыжах, но и ходить-то нормально не могу. Я консультировался в академии на кафедре травматологии», но они отказались меня оперировать. Что вы на это скажете?» Адмирал ждал ответа. «Я готов вас прооперировать, когда вам будет удобно». Я ничуть не сомневался в успехе операции. «Вот через месяц закончатся корабельно-штабные учения, и я лягу к вам на операцию». Адмирал был доволен. Палаты у меня были стандартные, и я решил одну из них привести в порядок для командира базы. Начальник тыла выделил мне необходимые материалы и дал рабочих. Одну палату мы делали класса люкс. При ремонте разломали деревянный короб, в котором был зашит водопроводный стояк, и очень удивились, найдя внутри него микрофон и уходящий от него провод. Провод мы удалили как ненужный. Вечером с истошными криками прибежал особист. «Вы что наделали?» «Мы через этот микрофон слушали разговоры больных матросов, а вы все разрушили». «Вы же нас в известность не ставите?» Я только развел руками. Короче, очередной конфуз. Хотели как лучше». И вот все готово для принятия высокого пациента. Взяли адмирала в операционную, ассистировал мне приехавший в командировку Миша Блиндер. Только когда зашли в сустав, я понял, почему травматологи Академии съехали от оказания помощи адмиралу. и народное тело располагалось по задней поверхности сустава между костью и сосудисто-нервным пучком, и вытащить его было практически невозможно. Я промучился около часа, пытаясь его выудить и уже готов был прекратить эти попытки и закончить операцию, когда богатырь Блиндер так ротировал горень, как это только может сделать двухметровая мышцастая машина. И, о чудо, я увидел кончик инородного тела. Длинной пулевкой мне удалось его зацепить, и потихонечку, стараясь не повредить сосудисто-нервный пучок, я его удалил. Я был счастлив, а адмирал получил возможность бегать на своих лыжах, сколько ему заблагорассудится». На радостях мы с Блиндером так набухались, что продолжили гулянку в РБНе. Вся моя текущая семейность отступила в дальние закутки сознания. Я как будто вернулся к старой жизни. Многие посетительницы ресторана, с которыми я отплясывал, забыв, что я теперь муж и отец, интересовались, неужели мне уже надоели тяготы семейного быта. А я не смог бы себе честно ответить, чего я в тот момент больше хотел. Продолжение этого вечного банкета или возвращение к своим пеленкам, диссертации и уставшей жене.